Глава 7. Багровые скалы. Рассвет над пустыней оказался на удивление живописным зрелищем. Алый диск Солнца, похожий на раскаленный железный кругляш, медленно выкатывался из-за горизонта, четко обрисовывая контуры, торчащие вдалеке гряды скал. Рассеянный свет окрашивал песчаные барханы во все оттенки оранжевого и бросал в извилистые ложбины между ними глубокие тени. Было не жарко, даже, пожалуй, прохладно. Жаль только, что это ненадолго. Мордыкая в оазисе не оказалось, хотя в игру мы с Эдж вошли вовремя. Следопыт был онлайн, но находился в паре километров к северо-западу, на плато, обозначаемым на игровой карте как багровые скалы. Судя по форме, это был кратер вулкана, обрамленный грядой невысоких скал, состоящих из застывшей лавы. этокий прыщ на теле пустыни. На вид скалы были никакие не багровые, а темно-серые, кое-где даже черные. То там, то сям на них попадались бесформенные бурые наросты, похожие не то на грибы, ни то на лишайник. Это была единственная растительность, прижившаяся на этих камнях, и, судя по следам зубов, основная пища местных обитателей. Подъем дался легко. Сейчас, когда я обзавелся зерном обезьяньи и цепкости, можно было не выбирать удобные места. Карабкаться я мог хоть по стенам с обратным уклоном. Единственное, что меня замедляло, это необходимость помогать Эдж. Но и с этим проблем не возникало. Я просто поднимался по скале на несколько метров, спускал вниз трос серебряного жала и на нем подтягивал напарницу к себе. Наверху нас ждало довольно удручающее зрелище. Скалы представляли собой хаотичное нагромождение, передвигаться по которому, не переломав себе ноги, было проблематично. К тому же здесь было множество трещин, каверн, пещер, в которых могло скрываться все что угодно. Центральная часть полото была вогнутой, как чаша, на дне которой чернело озеро застывшей серой лавы. По нему было видно, что вулкан не потухший, а скорее спящий. Сквозь глубокие щели в толстой морщинистой корке просвечивало раскаленное нутро. Время от времени над кратером вздымались будто взрывы снарядов серые фонтаны пара, Взметавшие вверх капли разогретой магмы и мелкие камешки Отчетливо попахивало серой Следопыта мы увидели сразу, но только потому, что он сам этого хотел Уселся на самом виду, на округлой верхушке одной из скал Отставив чуть в сторону левую руку На руке, вцепившись когтями в плотный кожаный наруч Восседала крупная хищная птица с коричнево-черным оперением и крючковатым клювом Кажется сокол Мордекай аккуратно кормил его, поднося на ладони небольшие куски. «Новый питомец?» – спросил я. «У тебя ведь, кажется, кабан был. Еще кличка у него была забавная. Соломон. Он у меня и до сих пор есть. Матерый кабаняка вымахал. Веса в нем, наверное, под тысячу фунтов. Но здесь от него, сам понимаешь, никакого толку. Ландшафт не тот». Следопыт погладил сокола по голове и, качнув рукой, отправил в полет. Птица взмыла в небо, быстро набирая высоту, но далеко от нас не улетела, принялась кружить над скалами. Сам мордыкай кажется, нисколько не изменился со времен событий в «Мертвом лесу». Все та же шевелюра, выкрашенных в темно-зеленый цвет дредов с заплетенными в них мелкими амулетами, все та же короткая бородка без усов и все та же хитрющая морда. Экипировка, конечно, стала куда круче. Особенно выделялся двухцветный лук с необычными, будто бы сдвоенными плечами из черного и светлого дерева, а на поясе болтались тяжелые металлические шары, соединенные не то веревками, не то скрученной в жгуты сетью. Похоже, какая-то ловушка. Еще я обратил внимание, что в диаграмме Ци, следопыта, стал гораздо ярче красный сектор. Преобладал-то, как и у всех лучников, синий... Но, похоже, помимо стрельбы из лука, Мордекай активно пользуется и какими-то магическими трюками. «Давно ты тут?» – спросила Эдж следопыта, сама при этом следя взглядом за полетом сокола. «Да нет, не больше четверти часа. И в прошлый раз немного погулял здесь, пока не стемнело». «Что-нибудь удалось найти?» «Пока нет. Так, в общих чертах разведал местность. Смотреть тут особо не на что. Живности немного». По краям плато гнездятся птицы, в основном стервятники. В норах прячутся несколько видов ящериц. Самые ценные — огненные саламандры, самые крупные — скальные вараны. И те, и другие питаются вот этой вот пакостью, что растет на скалах. Ну а Василиски? Мордекай почему-то взглянул наверх, тоже отыскивая взглядом своего летающего питомца. Своими глазами я их пока не видел, но Спайк, кажется, засек одного в кратере. Причем здоровенного. Возможно, это тот самый именной монстр. Кратере? Скептически поморщилась, Эдж. Там же горячо. Так в том и смысл. Шкура у этих тварей огня не боится, могут прямо по горячей лаве ползать, и логово они специально устраивают там, где погоряче. Защитный механизм. Чего же им боятся, удивился я. Если я правильно понял, они размером покрупнее хиссов. И покрепче. Мягко говоря, чешуя у них прочнее стали, плюс почти не пробивается магией. Однако есть у них и слабое место. Прячутся они в тесных неглубоких норах, пригреются там и дрыхнут. И в таком состоянии довольно уязвимы. Сами себя загоняют в ловушку. Достаточно заблокировать Василиска в норе, а потом дело техники. Какой такой техники? Сам же говоришь, шкуру у них прочная, магия тоже не берет. А шкуру ковырять и не надо. Погрозил пальцем следопыт. «Маверику она нужна без серьезных повреждений. Максимум стрелами дырок наколоть можно». Я выругался себе под нос. А я тоже размечтался, как запущу вскрючившегося в своей норе Василиска рычание смерти, и зубчатое адамантитовое кольцо пропилит в нем изрядную дыру. Может, даже одного хорошего броска хватило бы, если бы удалось добраться до жизненно важных органов. «Так чем же тогда его брать будем?» «Подобное подобным», – пожал плечами мордыкай «Видя, что мы не очень-то понимаем, о чем речь», – добавил. «Как ни парадоксально, Василийский довольно уязвимы к ядам, хотя и сами жутко ядовиты». «Нет в этом никакого парадокса», – сознанием дела хмыкнул Эдж. «Ядовитые мобы обычно имеют иммунитет только к ядам своей группы. Василийские, к примеру, плюются жгучей желчью. Очень неприятная штука, конечно. По сути, ближе к кислоте, чем к яду». Действует не только на органику, может даже доспех прожечь. «Угу, да ты подготовилась?» – одобрительно усмехнулся Мордекай. «Тут особой подготовки не требуется. Я хорошо разбираюсь в ядах. И даже на василисков доводилось охотиться ради ингредиентов, по классовому квесту. Правда, на южном побережье. На зеленых. Разница невелика. Те просто мельче и слабее. И без защиты от магии. Чем брала?» Ассасинка извлекла из колчана стрелу с блестящим четырехгранным наконечником. Кажется, адмантит. А древка еще и судя по характерному ореолу ци. Бронебойные. И два вида яда. Основной – тот, что наносит большой периодический урон. Например, изумрудная слеза. Но предварительно я использовала что-нибудь из группы нейротоксинов. «Чтобы паралично бросить, Понимающе кивнул следопыт. «Да». Предпочитаю поцелуй селены: яд синекольчатого осьминога, смешанный со слизью каменной шкуры аги из южных болот Ооба и еще парочкой секретных ингредиентов, усиленная рецептура магистра Чорх голод Двойное действие паралич и повышенная уязвимость к токсинам, наносящим периодический урон. Хм, поцелуй селены? Я видел как-то на луке лот с этим ядом. До сих пор, под впечатлением от цены. Я бы удавился такой тратить на обычной охоте. Видно, кто-то из ассасинов решил поднять золото. Пожалуй, причем Эдж. Подобные яда обычно не пускают в свободную продажу, но если уж пускают, то не стесняются запрашивать хорошую цену. И у тебя он с собой? Ассасинка потрясла двумя пальцами узкий зеленый флакончик размером с мензурку. Есть немного, но это остатки былой роскоши. Реально приберегала на самый черный день. И осталось тут буквально на пару-тройку стрел. А изумрудные слезы сколько? Просто у меня тоже есть яд, но твой будет явно посильнее. А смешивать их бессмысленно. Да, если навесить два яда из одной группы, их эффект не суммируется. Будет действовать тот, что сильнее. Изумрудные слезы у меня, увы, немногим больше. Может, на пяток стрел хватит. Я давно не была в игре, и пока не было времени пополнить запасы. Значит, придется действовать только наверняка. Я, наконец, вмешался в их обсуждение. То есть находим логового Василиска, парализуем его, травим. Моя-то роль какова? Мордекай вздохнул. Если повезет, то просто постоишь в сторонке и поаплодируешь моему профессионализму. Но это если очень-очень повезет. Даже если мы застанем тварь в логове, сможем незаметно подкрасться и впрыснуть в него все яды, что у нас есть. Скажем так. Подыхать она все равно будет долго и мучительно. Живучесть у нее до жопы. А если вырвется, успеет накуролесить. Ясно. Раз уж мы заговорили о ядах, то у меня тоже кое-что припасено. Яд Джубока. Как раз дает дебаф на снижение живучести. 20 Неплохо. Это еще откуда? Удивилась Эдж. Моя кровь. Особый артефакт делает ее ядовитой. Но смазывать ей стрелы не получится. Она становится обычной через какое-то время после того, как вытечет из раны. «А какие-нибудь умения на контроль есть?» — поинтересовался мордыкай. «Что угодно, что поможет удерживать гадину на месте. Оглушение, проличь, замедление...» «Найдется», — коротко бросил я. «Но для начала давайте разыщем самого Василиска. А то мы делим шкуру неубитого медведя». Следопыт снова бросил взгляд наверх. Его сокол продолжал кружить над нами, не подавая никаких сигналов. Видимо, пока никого не засек. «Давайте двинемся в ту область, где я видел его вчера. Это вон в той стороне. Не очень далеко, пару километров по прямой». Мы отправились в путь. Надо ли говорить, что по прямой в этих скалах идти не получалось? Ландшафт был совершенно дурацкий не помогало даже зерно и цепкости» потому что высокие препятствия, на которые приходилось карабкаться, попадались не так часто. Но при этом ровных поверхностей, по которым можно было спокойно идти, почти не было. Настоящее испытание даже для опытного трейсера. Солнце между тем поднималось все выше, напоминая о том, что через пару часов эти скалы еще и нагреются не хуже сковородок. Вся надежда на эликсиры длительного действия, которые нам подогнал Маверик. По его заверениям, с ними марокканская жара вообще не чувствуется. Хрустальная слеза на несколько часов нейтрализует дебафы, связанные с жаждой, а полок дивана защищает кожу от солнечных ожогов и даже вроде как дает ощущение прохлады. Вот через часок и проверим. Сейчас, пока и без допинга, погода вполне терпимая. Следопыт, как и полагается, шел чуть впереди нас, но это не мешало ему периодически доставать нас болтовней. Может, он, конечно, искренне пытался растопить лед этакой приятельской беседой, но получалось хреново. Темы он каждый раз поднимал щекотливые. «А что это за планы такие, в которые вы с Мажором не хотели меня посвящать? Тоже выполняешь какой-то особый заказ для него?» «Допустим». «И что за заказ?» Я даже отвечать не стал, лишь красноречиво взглянул на него, скривив недовольную мину. «Да ладно тебе, что, прямо такой уж секрет?» Я ведь тоже не первый раз на него работаю. Он вполне может мне доверять. Я же не дурак, чтобы упускать такого клиента. Платит-то он реальными деньгами и не жадничает. Вот и не рискуй. Да я бы и не спрашивал. Но последние несколько месяцев Маверик сам не свой. Новых заказов от него почти нет, но при этом он явно задумал что-то крупное здесь, в Маракане. «Я не собираюсь рассказывать тебе больше, чем сам Маверик», – отрезал я. «И вообще не пытайся набиваться в друзья. Мы здесь по конкретному делу. Вот им и займись!» Следопыт заткнулся, но хватило его ненадолго. «А почему вас только двое? Где остальная ваша шайка? Стальные псы, кажется? Или вы теперь сами по себе?» «И это тоже не твое дело», — буркнул я. «Зря ты так», — похоже, обиделся мордыкай «Мне бы хотелось, чтобы мы поладили. Я на несколько недель застряну в этой пустыне». Еще кое-какие дела для нашего общего друга. Мало ли может, ещё еще пересечемся, и не раз. Все-таки Маверик, похоже, привлек его не только для охоты на Василиска. Он ведь упоминал, что к тому времени, как появится псомофис, он подтянет в регион несколько своих разведчиков, которые помогут вовремя засечь червя и следить за его передвижениями. Зеленоволосый, судя по всему, один из них. Это меня не очень радует, но если отбросить эмоции, выбор вполне очевидный. Мордекай на эту роль подходит отлично. В игре он давно, уже тоже больше года. За это время неплохо прокачался, а самое главное – вжился в роль. Все-таки для разведчика и следопыта важен особый склад ума и характера. Впрочем, учитывая специфику виртуальности полного погружения, это можно сказать о любом классе. «Может быть», – смягчившись, ответил я. Сокол над нами вдруг отрывисто вскрикнул, немного снижаясь. Мордыкай остановился, прикрыл глаза, прикладывая кончики пальцев к виску. «Тихо!» — шепнул он предостерегающе. Мы присели, скрываясь между камней. Я тоже сконцентрировался, вслушиваясь в течение ци. Однако никаких серьезных поводов для беспокойства не заметил. Группка из трех крупных животных в сотни метров к северу от нас. Похоже, скальные ящеры — Еще один, дальше к северо-западу, метрах в трехстах. На юге, но совсем уж далеко, на самой границе восприятия, характерная пульсация источника ЦИ. И, пожалуй, все. Но мордыкай кажется, видит глазами своего сокола и засек что-то, до чего мое чутье пока не дотягивается. «Ну что?» — не выдержала Эдж. «Да, это он, здоровенный черный Василиск. Не совсем там, где в прошлый раз. Похоже, у него нет постоянного логова». Только что он нырнул в глубокую дыру. Сверху на колодец, похоже. «Далеко?» «Не очень. Меньше километров вглубь кратера. Но, как назло, у нас гости. Игроки?» «Да, двое. Может, больше, но я пока увидел только двоих. Подбираются с юго-востока. Наверное, движутся от оазиса Ардука, вслед за нами. Ладно, идем». Мордекай, напоследок мазнув взглядом по скалам позади нас, Поспешил дальше по маршруту. Выглядел следопыт встревоженным. Странно. С чего это он вдруг испугался игроков? Тем более, что их всего двое. Мы с Эдж поспешили за проводником. Через некоторое время, улучив удобный момент, я сделал небольшой привал и снова погрузился в медитацию. На этот раз целенаправленно изучая течение ЦИ позади нас, по дороге к оазису. «Да, точно, кто-то идет за нами». И уже совсем близко, меньше двухсот метров. Ближе, чем нам осталось до Василиска. Значит, не совпадение. «Ты ничего не хочешь рассказать, Мордекай?» Процедил я, когда мы перелезли через гребень скал, похожих на оплывшие огарки свечей, и оказались у внутренней кромки кратера. А то я не очень люблю сюрпризы. Дальше перед нами простиралось относительно ровное пространство, представлявшее собой озеро остывшей и растрескавшейся лавы. Ближе к центру кратера трещины становились все глубже и шире, и кое-где в них маячили алые и оранжевые оцветы раскаленного нутра, скрывающегося под толстой коркой. Прятаться здесь было особо негде, разве что нырять в эти трещины. Но это так себе затея, если ты не Василиск или какая-нибудь огненная саламандра. Следопыт вздохнул, встревоженно поглядывая то на скалы позади нас, то на кружащего высоко в небе сокола. Но тут такое дело... Возможно, точнее, даже скорее всего, это за мной. Не думал, что они меня так быстро выследят. Гребаные ассасинские метки. Будь моя воля, я бы их вообще выпилил из игры. Совершенно читерская хрень. Попробовал бы ты играть за ассасина без этих меток, фыркнул Эдж. Игрока выследить куда сложнее, чем именного моба. Без метки это вообще почти нереально. Колись уже, кому то насолил? Спросил я Мордыкая. «Не все ли равно?» – буркнул тот. «Одно скажу, я подозревал, что они могут обидеться. Настолько сильно обидеться, что наймут профессионалов. Потому и сбежал сюда, подальше от обжитых мест. Поначалу хотел податься во Фроствальд, но Маверик подогнал мне хороший контракт здесь. Только вот, похоже, я опоздал». Пока он говорил, взгляд его постоянно скользил по окружающим нас скалам. Те выглядели голыми и безжизненными, но это было обманчивое впечатление. Там было где спрятаться, в отличие от остывшего кратера, в который мы направлялись. «Профессионалов?» — переспросила Эдж со зловещей интонацией. «Сомневаюсь, что ты бы так дрожал, если бы речь шла о каких-нибудь обычных игроках. Уж не хочешь ли ты сказать, что у нас два вайпера на хвосте?» Я не удержался от ругательства. «Гадюки?» — знаменитая гильдия ассасинов, из-за которой мне пришлось уйти в затяжной отпуск. «А теперь благодаря Мордыкаю я снова перед ними засвечусь? А может, и уже засветился?» «Твою ж мать!» Молчун вроде бы отменил контракты за мою голову, но как отменил, так и снова заключит, когда узнает, что я вернулся в Артер. «Вот как чувствовал, что от этого зеленоволосого проныра будут проблемы?» «И Маберика ты, конечно, о своих проблемах не предупредил», — спросил я. «А ты все о себе рассказываешь работодателям?» — огрызнулся следопыт. «Ладно, вам-то чего бояться, они пришли за мной». «Думаешь, они пропустят лишние пару фрагов?» Криво усмехнулась Эдж. «Я бы не пропустила». «Их всего двое», — напомнил я. «Думаешь, не справимся?» «Ох, не знаю, это вы увидели двоих. Остальные могут маскироваться». «И что делать будем?» — спросил Мордекай. «Ты еще спрашиваешь?» — возмутилась девушка. «Сам нас подставил, а теперь помощи просишь?» «Просто мы сейчас в одной лодке». «Образно выражаясь, вот и выбираться нужно вместе. Переходить дорогу гадюкам? У меня и так с ними отношения не очень. Кое-какие старые счеты. И у Мангуста тоже». «Ну тогда вам тем более терять нечего», — пожал плечами следопыт. Захотелось врубить адамантовые когти и разорвать паршивца на месте. Сдержался я с огромным трудом. Глубоко вздохнул, успокаиваясь. Прикрыл глаза, снова сканируя окрестности. Наших преследователей удалось засечь не сразу, хотя они были довольно близко. Идут буквально по пятам и быстро догоняют. И, похоже, используют какую-то маскировку. Вряд ли инвиз, передвигаться под этим эффектом неудобно. Да и необходимости в этом пока нет. Мы их все равно еще не видим за скалами. Будем надеяться, что и они нас тоже. Может, они вообще пока не в курсе, что Мордекай не один, и идут, ориентируясь чисто по метке на карте. Заметил я и другое. Сейчас, когда мы вышли к кратеру, мне удалось наконец разглядеть в течение ЦИ и нашу цель. Нечто крупное, сильное, засевшее неглубоко под землей совсем рядом с нами, в нескольких сотнях метров. Его было сложно сходу разглядеть на фоне светящегося моря стихии огня, находящегося под нами. Но когда наконец удалось, сомнений в том, что это именно ВИС не оставалось. Двум подобным мобам в одной локации было бы тесно. Может... «Возвратом к Менгиру и выйдем из игры?» — предложил Мордыкай, и в голосе его проскользнуло отчаяние. «Иначе, если бой завяжется, уже не уйдем». Мимо ближайшего Менгира мы прошли совсем недавно. Наши преследователи сейчас как раз рядом с ним, но в безопасной зоне ничего они нам не сделают. «Василиск близко», — сказал я, — «не хочется его упускать». «Что, если в следующий раз не получится его так быстро найти?» «Я бы не оставляла за спиной двух ассасинов», — предупредила Эдж. «Валить игроков, пока те под мобом — это классика. Разве что...» Она подмигнула мне и с едва слышным шипением растворилась в воздухе. «Идите вперед», — донесся из пустоты ее голос. «Они уже близко. Когда выйдут на прямой зрительный контакт, бежать будет поздно. Новые метки накинут. И дебаф, блокирующий возврат». Мордекай коснулся медальона, проверяя интерфейс и злобно зашипел, ругаясь последними словами. «Накаркала, дура, не могу уйти к Мингиру. Если на тебе трек, они могли и издалека возврат вырубить. У меня он еще доступен. Стас, у тебя?» «Доступен», — проверил я. Но почти сразу же после этого иконка заклинания стала серой и неактивной, как во время боя. «Черт, нет, вырубилась!» «Ну все, они здесь», — переходя на шепот, обрадовала нас «Эдж». «Меня они, кажется, не успели заметить. Да идите уже, не стойте столбами!» Мордыкай вместо этого присел, устанавливая на землю какой-то маленький предмет, похожий на игрушку. Я не успел толком разглядеть, что это. После короткого заклинания предмет вспыхнул, выбросив целое облако черно-красного дыма. Дым почти мгновенно рассеялся, оставив после себя нечто огромное, щетинистое, ростом мне по пояс. «Спокойно, спокойно, Соломон!» Шумно почесав огромного кабана за ухом, пробормотал мордыкай: «Рядом! Не шуметь!» Он трустой побежал вперед, бесшумно ступая по застывшей лаве в своих сапогах из мягкой кожи. Кабан, хрюкнув, грузно засеменил за ним следом. Зверюга и правда здорово разожралась с тех пор, как я ее видел в прошлый раз. Жесткая щетина вдоль хребта напоминала скорее иглы дикообраза. Клыки, торчащие из пасти, были размером с добрые кинжалы. Пока и брюхо вепря прикрывала чешуйчатая броня. И даже на морде было что-то вроде шлема. Толстая пластина с четырехгранными шипами, облегающая лоб и верхнюю часть рыла. Здесь, в кратере, кабан мог передвигаться вполне свободно. Почти ровная площадка на сотни метров вперед. Зная только трещины, перешагивай. Я бежал чуть позади и правее колоритной парочки, время от времени оглядываясь. Позади нас никого не было видно, Хотя преследователи явно тоже добрались до кратера. Видно, на открытой местности врубили, наконец, инвиз. Теперь будут подбираться не торопясь, выгадывая оптимальный момент. Все равно мы здесь как на ладони, никуда не денемся. Большой округлый пролом, действительно похожий сверху на колодец, мы увидели издалека. Он был метров трех в диаметре, края чуть приподняты над остальной поверхностью, будто выдавлены изнутри. От него во все стороны отходили глубокие извилистые трещины, из которых кое-где сочился воняющий серый дымок. Ближе к яме мы перешли на шаг. Я уже даже без медитации чувствовал присутствие опасного зверя. Но нервировало меня вовсе не это. Если по силе вис сравним с рахагой, королевой скорпидов, то опасаться особо нечего. Я смогу его завалить даже один на один. Главное, под яд не подставиться. Да, впрочем, и это не так страшно. Очищение? Одно из защитных умений школы воды действует как противоядие и вдобавок на какое-то время дает повышенное сопротивление к яду. А вот то, что сзади к нам подбираются пока невидимые враги, уже изрядно подбешивает. Угодили между молотом и наковальней. «Тихо! Слышишь?» Остановившись, прошептал и прижимая палец к губам. Из колодца доносилось негромкое шуршание и странный дробный перестук, похожий на звук маракасов. «Он здесь!» – кивнул я. «Здесь, здесь! И эта падла не спит!» Мордыкай остановился, придерживая кабана. Огромный зверь встревоженно крутил башкой, шумно втягивая воздух подвижным рылом. Шипение становилось все громче. Следопыт негромко выругался и выдернул из лямки на поясе увесистую колбу, заполненную какой-то светящейся зеленой жидкостью. «Видимо, яд!» Что ж, если Василиск нас почуял и сейчас вылезет из норы, придется драться. Правда, лучше бы те, кто шел за нами следом, проявили себя раньше, чем это произойдет. А там уж и Эдж подтянется, если я правильно угадал ее план. такая матрешка. Ассасины накроют нас, когда мы сцепимся с Василиском, а Эдж накроет их. К шипению и стрекоту из колодца прибавился отчетливый шорох, будто что-то тяжелое волокут по шершавому камню. Тварь ползет наружу. Я набросил на себя зеркальный щит и призвал скользящий менгир. Ровный каменный столб материализовался из воздуха, грузно опустившись на неровную, будто сморщившаяся кожа плиту застывшей лавы. Я выставил его перед собой, готовый сшибить Василиска тараном сразу, как тот появится из норы. Для верности еще можно будет долбануть свинцовым молотом. Если мощности моих навыков хватит, чтобы удерживать зверя в колодце, то я смогу делать это довольно долго, Зарядовцы у меня сейчас больше трех десятков, плюс некоторый запас жемчужин для его пополнения. Вот только это не имеет смысла, если нам не поможет Эдж со своими ядами. У Мордыкая тоже в арсенале что-то имеется, но в нем я не так уверен, как в своей Кристине. Момент был крайне напряженный. Тварь из колодца могла выпрыгнуть в любую секунду, позади затаились в инвизе охотники за нашими головами. Концентрироваться и погрузиться в медитацию даже на пару секунд было сложно, нервы были на пределе. Если бы дело было несколько месяцев назад, возможно, я бы не справился. Но сейчас... Я, может, даже сам до конца не понимал, насколько изменил меня этот неполный год в артере. Год назад я был слишком импульсивным, и наверняка в этой ситуации не смог бы совладать с эмоциями. Тиханул бы, рванул бы напролом, но сейчас достаточно было волевого усилия, чтобы эмоции схлынули, будто смытые волной. В мозгу звучали лишь мантры, озвучиваемые размеренным голосом Бао. «Будь как вода, будь спокоен, холоден и чист». Те звуки на пару секунд усилились, и одновременно с этим время будто бы замедлилось, почти застыло. Мордекай рядом со мной замер, будто муха в янтаре. Я окунулся истинным взором в течение ци будто в прозрачные морские волны, сразу же заметив в них объекты, нарушающие равновесие. Словно скалы, о которых волны разбиваются, образуя пенные буруны. Главный из них, конечно, Василиск. чудовище создавало вокруг себя сильные манации, отражающиеся от стенок колодцы и уходящие вверх, будто дрожание нагретого воздуха, а позади нас скрывающиеся в инвизе ассасины. Их все-таки трое, а не двое — и они куда ближе, чем я думал, буквально в нескольких шагах. И, кажется, готовы ударить. Я резко размахнулся, падая на одно колено и устремляя энергию, сконцентрированную в правом кулаке, вниз. Прорыв дамбы, мастерское умение школы воды, срабатывает не мгновенно, и теоретически его каст можно успеть сбить. Но не думаю, что вышедший на нас троицы часто доводилось иметь дело с боевыми монахами. Мое главное преимущество в этом бою — Непредсказуемость. Кольцевой удар стихии воды сработал с громким хлопком. Голубоватая силовая волна разошлась от меня, сметая всех в разные стороны. Мордыкая с кабаном тоже зацепила. Увы, в данном случае избежать дружественного огня не получилось. Но основной удар пришелся на засевшего в инвизе ассасина, который находился за моей спиной, и на второго, что держался на пару шагов правее и дальше. Возгласы Мордыкая и ассасинов – Возмущенный виск огромного кабана и шипение вынырнувшего из колодца Василиска смешались в один чудовищный аккорд. Всех троих ассасинов вышибло из инвиза. Тех, что были ближе ко мне, сбило с ног. Третий быстрым кульбитом ушел в сторону и тут же швырнул в мою сторону две бомбочки. При взрыве исторгнувших клубы едкого черного дыма. «Будь как вода. Воду нельзя ударить, ее нельзя ухватить». Я ушел из зоны поражения прыжком лягушки. Не успел толком приземлиться, как сработал хвост ящерицы. Автоматически С зерна. По защищенной зеркальным щитом груди проскользнул, высекая искры, какой-то метательный снаряд. Не то кинжал, не то сюрикен. Еще несколько просвистели в воздухе совсем рядом. «Лао! Займись лучником!» Резко выкрикнул один из ассасинов. Сплошь закутанный в черные облегающие доспехи, из которых постоянно сочился такой же черный дымок, размывающий контуры фигуры. Дис! со мной на лысово! Второй ассасин, вскакивая на ноги резким отточенным движением без помощи рук, швырнул в меня что-то темное, развернувшееся в полете широким веером. Сеть. Но упала она на то место, где я находился доли секунды назад. Сам я перекатом ушел в сторону и тут же мысленно притянул к себе скользящий менгир. Третий ассасин, бросившийся тем временем на Мордыкая, отпрянул от пронесшегося мимо него столба, и это дало следопыту драгоценные пару мгновений, чтобы отбежать подальше. Вместо себя Мордыкай бросил в гущу сражения Соломона. Кабаняка яростно визжа понесся вперед, грозя расшвырять противников, как кегли. Вот только кегли были для него слишком шустрые. Правда, эти ребята из клана Гадюк или нет, но то, что профи, видно сразу — Возможно, и в реале что-то умеют, потому что, мне кажется, невозможно научиться такому чисто в игре за несколько месяцев. Мне они напомнили Чингиза. Тот и безо всякой прокачки, с одним кинжалом, а то и с голыми руками, мог раскидать десяток игроков просто потому, что в реале был тренированным рукопашником и спецом по ножевому бою. Двое, насевшие на меня, были вооружены одинаковыми длинными кинжалами с клинками из темного металла. Только у того, что в дымящихся доспехах, Во второй руке был и еще и блестящий острый крюк. В том, что острый, я быстро убедился. Блинканувшись за спину, ассасин с протяжным скрежетом процарапал мне торс, пытаясь, видимо, зацепить меня крюком и повалить на спину. Кинжал его одновременно с этим ударил мне куда-то в район почек. Прочность зеркального щита быстро иссякла, и он взорвался, разбрызгивая осколки во все стороны. Одновременно с этим я крутанулся на месте, ударяя хвостом дракона и отшвыривая и черного, и его напарника, который как раз тоже ринулся вперед, чуть не загнав мне кинжал в пузо. Будь как металл. Каждый удар по тебе должен отзываться звоном стали. Осколки щита явно стали для нападавших неприятным сюрпризом. Ошеломив их, я выиграл несколько мгновений для решающего удара, которым мог бы вывести из строя по меньшей мере одного из них. Но тут уже нам всем преподнес сюрприз Василиск. Тварь к тому времени вытянула длиннющее, змеевидное туловище из колодца и вздыбилась, как кобра, яростно шипя и расправляя кожистый капюшон, усеянный по краям толстыми костяными наростами, похожими на клыки. Этими шипами у нее была усыпана вся спина. Они топорчились, будто иглы у насторожившегося ежа. По бокам же и на пузе приподнялись крупные блестящие чешуйки размером в пол ладони выступая наружу острыми, треугольными краями. «Вис, черный василиск!» «Ну, здравствуй, приятель!» В качестве приветствия монстр окатил нас всех целым фонтаном белесого дымящегося яда, по действию в самом деле больше похожего на кислоту. Досталось всем — и мне, и ассасинам, и даже кабану Мордыкая. Сам следопыт остался цел, но только потому, что улепетывал с поля боя, обездвижив напавшего на него преследователя колючей сеткой с грузилами по краям. И еще и заготовленную для Василиска колбу с ядом в него зашвырнул, судя по вьющемуся над беднягой, облаку зеленого дыма. Ассасин исторгал проклятие, прерываемое натужным кашлем, и пытался содрать с себя сеть, но, кажется, только больше запутывался. «Одно хорошо. Видимо, у нападающих минус один. По крайней мере, на время». Капли яда, попавшие на кожу, жгли, будто раскаленное масло. Слюна Василиска, помимо прямого урона от ожога кислотой, накладывает и эффекты отравления. Сразу три. Я заметил краем глаза, как вспыхнули в поле зрения сразу три иконки дебафа. Скастовало очищение, но исчезла после этого только одна. Боль от ожога ослабла, но тоже не ушла полностью. Василиск ринулся вперед. И мы с оставшимися ассасинами прыснули в стороны, будто брызги отброшенного в воду камня. Монстр рушил весь рисунок боя, делая его совершенно непредсказуемым. Двигался он не очень быстро, но за счет размеров и умения плеваться ядом легко контролировал большую площадь. Не сговариваясь, мы с ассасинами бросились в рассыпную, отбегая от логового монстра метров на двадцать. Василиск же, разогнав нас, свернулся в кольцо и настороженно замер, вводя башкой из стороны в сторону. «Лук уходит!» — из последних сил заорал спутанный сетью ассасин. Он уже еле трепыхался. Я, отброшенный в него, делал свое дело. Даже странно, что не убил на месте. Доза-то там была рассчитана на Василиска. Мордекай и впрямь улепетывал по направлению к скалам, и даже кабана подозвал к себе. «Вот ведь гаденыш! Подставил, а сам ноги в руки!» «Диз!» — коротко скомандовал игрок в дымящихся черных доспехах мотнув головой в сторону убегающего. Его напарник тут же бросился за следопытом. Сам командир тоже, но перед этим, поморщившись, выдернул из нагрудника парочку застрявших осколков от моего зеркального щита и напоследок процедил. — С тобой мы еще тоже потанцуем, монах! — Не стоит, поверь, — ответил я, покачав головой. Без угрозы, без позерства. В голосе звучали скорее усталости, талика грусти. «Ей-богу, меньше всего я сейчас хотел наживать врагов». Виз тем временем оценил обстановку. За убегающим к границе кратера лучником и его преследователями гнаться было бесполезно. А вот я был перед ним как на ладони. На меня он и обрушил свой гнев. Я притянул скользящий менгир, укрываясь за ним от очередной порции яда, и сразу же толкнул его вперед навстречу монстру, Каменный таран с хрустом врубился в чешуйчатую гадину, сбивая ее с траектории и толкая обратно к колодцу. Василиск яростно зашипел, мотая тяжелым хвостом. Очень хотелось запустить в него чекрам, но я вовремя вспомнил про запрет портить шкуру. Так что, подбежав чуть ближе, чтобы хватило дальности действия умения, обрушил на висса свинцовый молот. Удар прижал змею переростка к земле, основательно приплюснув однако особого ущерба, похоже, не нанес. Как только действие эффекта закончилось, Василиск снова поднялся на дыбы, как кобра. Стрела с ярко-алым древком и белым оперением вонзилась ему в шею прямо под мордой, глубоко засев между топорщащимися чешуйками. Огромный змей странно дернулся, будто натыкаясь на невидимую преграду, мелко забил хвостом, не в силах сдвинуться с места. «Кристина!» Вторая стрела пришлась на две ладони правее от первой. Сколько действует паралич от поцелуя селена, я не знал, поэтому ринулся вперед сразу же, как увидел первую стрелу. Порезов у меня на теле хватало. Ассасины все-таки успели зацепить меня вскользь после того, как разбили зеркальный щит. Набегу я стер ладонью потеки зеленой ядовитой крови, стараясь набрать побольше. Чтобы наложить дебаф на Василиска, пришлось буквально осалить его — Крови было не настолько много, чтобы можно было брызгать ею на расстоянии. Не успел я это сделать, как туша монстра дернулась, и острые края чешуек чуть не проехались по мне. Орезали они, похоже, не хуже ножей. Я врубил всплеск и сиганул в сторону прыжком лягушки. Вовремя! Вис бесновался, мотая головой, свивая туловище в тугие кольца и снова разворачивая. Отбегая от него!» Раздался через чат-медальон голос Кристины. «И пока не суйся! Пусть яд действует! 30 секунд!» В одном Мордекай оказался прав. Подыхал Василиск долго и мучительно. Когда действие яда закончилось, Эдж пустила в него очередную стрелу с изумрудной слезой. Потом еще одну. Я видел, как черный сектор на его диаграмме ЦИ постепенно тускнел и съеживался. Но при этом до самого конца ВИЗ оставался смертельно опасен. Я бы не рискнул сунуться к нему вплотную, чтобы, к примеру, ударить посохом. Он бился в конвульсиях, то и дело брызгая во все стороны ядом. И любой удар его шипастого хвоста, покрытого острой и твердой, как закаленная сталь, чешуей, мог прикончить на месте даже хорошо прокачанного и экипированного игрока. Все-таки, пожалуй, вис куда опаснее Рахаги. Разве что у той еще и многочисленная свита из скорпидов. Эдж встала рядом со мной и, вскинув лук, на секунду замерла, прицеливаясь. Хладнокровно пустила в Василиска еще одну стрелу с расстояния метров 15, По ее меркам почти в упор. «Последняя», — предупредила она. «И есть еще одна с параличом, но добивать, похоже, придется вручную». Я кивнул и достал посох. «Сколько у меня времени?» «Он здорово резистит эффект, так что секунд 15, не больше». Мне хватило бы и десяти, и то только потому, что нужно было пять секунд на полную зарядку хлещущей ветви. Целился я в голову, чтобы добить наверняка, да и шкура так не должна была попортиться. Огромный змей бессильно рухнул, распластавшись на камнях, но я все же попятился, отходя от него на несколько шагов и дожидаясь, пока над трупом не всплывает шар трофейной Ци. Все резко стихло. И эта тишина после боя, как всегда, казалась странной и неестественной. Чтобы отпилить один из его клыков для квеста, я воспользовался рычанием смерти. Срез получился чистый, ровный, будто отполированный. «Уф, ну все, дело сделано!» Пряча трофей в инвентарь, облегченно вздохнул я. «А шкура?» — насмешливо спросила Эдж. «Ты вообще имеешь представление, как свеживать таких тварей?» Я едва не взвыл от досады. «А, черт!» «Похоже, нам все-таки не обойтись без Мордыкая», вздохнула Эдж и тоскливо взглянула на небо. Солнце уже взошло довольно высоко и начало припекать. «Похоже, пора пить эликсиры». Следопыт, если верить индикации в чат-медальоне, вышел из игры. Не то успел добежать до Менгира, не то его все же убили. И он, воскреснув, решил больше сегодня не испытывать судьбу. Так или иначе, мы с Эдж остались одни посреди кратера. Торчать здесь и ждать, пока вернется Мордыка, я точно не собирался. К счастью, в онлайне оказался сам Маверик. Я связался с ним по чат-медальону и вкратце обрисовал ситуацию. «Отличная работа, Стас! Сами издирать шкуру не пытайтесь, только попортите. Я сейчас же пришлю кого-нибудь с соответствующими навыками. Будь на связи!» «Поторопись!» — буркнул я. Эдж тем временем склонилась над телом поверженного коллеги, Разрезала остатки ловчьей сети. Я подошел ближе. Мародерствуешь потихоньку? Не думаю, что из него выпадет что-то ценное. Конечно, ассасины, идя на дело, не таскают ничего в инвентаре. В обычных ячейках, по крайней мере. Я так, кое-что проверить. Она перевернула труп на спину и негромко выругалась, указывая на небольшую татуировку на шее убитого. Как ей боялась, вайперы.